Но не станем вникать в детали. Ограничимся сутью. Суть же дедушкиной истории вкратце, опуская многочисленные имена и родственные связи, была такова. Навоевавшись, высшие существа замерились, и в знак примирения Асы и Ваны плюнули в одну чашу, а затем из общей ванна-асской слюны слепили пренька со звучным именем Квассир.